А моя жена девочку родила! О, молодец! 3 500! Классно! И еще 20 грамм и был бы мальчик! Yeah, yeah, yeah, yeah. So be... uh, скажите мне, чем различается реклама, стимулирование рынка и промоушен? О, это вопрос... Вот а... ну, когда например, ты, например, вскакиваешь на стол и экритист? <свот> Какой ты крутой пацан! Вот эта да, реклама! Когда ты даешь девушке 100 долларов, Предлагаю провести вместе ночь. Это стимулирование рынка. А когда ты провел с девушкой ночь, она рассказала об этом подруге, а подруга потом прибежала к тебе вот это промоусом. Купив у нас одну Весь по цене трех, вторую вы получите совершенно бесплатно. Слышь, срежь, срежь, срежь, срежь, срежь. Стоит старичок на балконе и умиляется Какая же у нас молодежь хорошая пошла. Времена тяжелые. Стоят касатель, купироску на пятерых тянут, а все равно смеют. выпьем по суточке. Нет, я не могу. Язва. Болеешь, что ли? Да нет. Жена язва унюхает, сволочь. <свят> сразу же ее